В докладе Вяземского говорилось о трех. Вершинин сверился с выведенным на экран планшета текстом рапорта. О трех пауках-големах. А здесь только два. «Виноват, товарищ генерал», — козырнул Эриксон. «Не доглядели. Одного имперца утащили, от которого в карьере подорвали. Туда просто на коробочке было не проехать, и что вдвоем, что в десятером, мы бы его не притащили. А у имперцев пара сотен народ нашлось, вот они и... «Проехали», — отмахнулся генерал. «Не будем жадничать, тем более, что тот паук, кажется, был сильнее всего поврежден, так?» «Точно так, товарищ генерал!» «С ним Эрин сначала дралась, а потом прямо в брюхо, в упор, монку рванули. Потроха, соответственно, в хлам». Два основательно разбитых после боя с разведчиками механических паука были оперативно доставлены на базу специально сформированной группой в составе ИМР-3, Танка, двух БМП-3, рыси с отрядом ССО и целых четырех карьерных самосвалов КАМАЦУ. Обычные Уралы и КАМАЗы могли обладать недостаточной грузоподъемностью, а тяжелые сидельные тягачи до места боя просто бы не добрались. Благодаря разведанности маршрута и отсутствию необходимости петлять на местности, что делал отряд Вяземского, управились всего за четыре дня. Вертолетами было бы куда быстрее, но доставку по воздуху посчитали менее экономичной и более рискованной. Заодно, вместе с командой доставки вернулись и оставленные на охране трофеев разведчики майора Вяземского. Формально находившиеся под командованием лейтенанта Тимергалиева. де-факто под началом старшего сержанта Неверова, более известного как Эриксон, ибо лейтенант Тимиргалеев от командной деятельности и сопутствующих ей отчетов всячески уклонялся. «Надо сказать, что и эти два образца не в самом большом порядке», проворчал один из ученых, работавших вокруг выгруженного в ангаре научного отдела по укоголяма. «Вы его трактором, что ли, переехали?» «Не, БТРом таранили», — безмятежно почесал нос Неверов. Ну, после того, как всадили в него пачку 30-миллиметровых. А до этого Эрин отработала по нему бронебойными из печенега. Варвары. Он нас вообще-то сожрать хотел. Вроде бы. Вы лучше второго гляньте. У него только в спине дырка от РПГ, и майор Вяземский ему в брюхо очередь из пулемета в упор всадил. Почти что целенький. Типа. Издевайтесь. Есть немного. Эриксон был сама безмятежность. «Что-нибудь уже можете сказать об этих штуковинах?» — поинтересовался ученых Вершинин. Если говорить попроще, это действительно роботы. В одном нашли какой-то кристалл, видимо, выполняющий функции управления, во втором он тоже был, но затем его кто-то выдрал с мясом. Все почему-то посмотрели на Эриксона, которого пригласили на вскрытие в качестве очевидца боя и в некотором роде эксперта. «Никак нет, не тырили», — быстро ответил Неверов. Мы свою шерсть и шерсть государственную различать умеем. Это Эрин себе позаимствовала. Источник питания обнаружили, поинтересовался генерал. А нет у них источников питания. Звучит бредово, но, похоже, эти пауки черпают энергию напрямую из воздуха, так сказать. То есть работают на принципе использования феномена. Очень сильное колдунство, вставил Эриксон. Нехило, присвистнул Вершинин. Еще бы. Фактически, вечные двигатель и полное решение проблем с компактным и мощным источником энергии, о таком технологическом чуде даже и мечтать не приходилось. Правда, работать такой вечный двигатель сможет лишь в условиях светлояра. Но тем больше резонов цепиться в другой мир. Материал корпуса. Сплав неизвестен, но состоит из вполне привычных элементов. Титан, никель, молибден. Ну и еще некоторое количество чего-то вроде лигирующих присадок. Тантал, не Необий. По предварительным расчетам, подобный сплав на поверхности планеты получить невозможно. Значит, космос. На самом деле, не обязательно. С учетом наших знаний о феномене, это может быть и результатом плавки в условиях невесомости и на самом светлояре. Впрочем, сплав, хоть и превосходит по своим характеристикам земные аналоги, компоненты и теоретические методы получения сделают его, скорее всего, слишком дорогим. разведчики предоставили информацию о том как эти пауки вели бой напомнил генерал с их оружием разобрались мы еще проводим различного рода исследования в двух словах не разобрались никаких привычных схем огнестрельного электромагнитного или лучевого оружия огромные кристаллы корунда какие то механические устройства то есть у нас тут сплав не намного лучше земных аналогов по качеству но куда более дорогой в производстве если мы вообще научимся его производить. Также у нас есть роботы, но нет ни центральных процессоров, ни источников питания. А еще у них есть какое-то внутреннее оружие, но мы не понимаем, как оно действует. — скривился Вершинин, резюмируя все сказанное ученым. — Не густо, прямо скажем. — Извините, товарищ генерал, но это все-таки продукт какой-то принципиально иной, но технологически очень развитой цивилизации. Это же не в трофейном томагавке ковыряться. Тут скорее, как если бы Исааку Ньютону дали современный смартфон с просьбой разобраться в его устройстве. «А у вас хороший самооценок», — как бы невзначай заметил Эриксон. «Очень смешно». «Впрочем, мы обнаружили и кое-что действительно полезное». Ученый вытащил из кармана лабораторного халата что-то вроде толстого пучка проводов. «Насколько сильно я должен быть впечатлен этим?» С нескрываемым скептицизмом в голосе осведомился Вершинин. «Примерно как местные, увидев танк. Добро. Значит, я потрясен просто до глубины души. И что же это за такое чудо чудесное?» «Углеродные нанотрубки, прежде неизвестные нам модификации и структурированные в, а если проще, искусственные мышцы», — восторженно выдохнул ученый. Причем не какой-то хиленький экспериментальный прототип, а совершенно рабочий образец. Мы взяли один такой поврежденный пучок, банально запитали его от сети, и... Оно работает! На удивление простая и понятная конструкция, не слишком большой расход энергии, инженерная группа бьется в экстазе. Мы сможем это понятие и воспроизвести? Если да, то в какой срок? Перспектива применения? Сможем, я полагаю, но, насколько мы выяснили, производить их можно только здесь, на Яре. Но работать они, по идее, должны на Земле. А срок? Ориентировочно 4-5 месяцев на хоть сколько-нибудь пригодные для исследований и экспериментов объемы. Но перспективы широчайшие. Ну, хоть что-то дельное, что я могу дать наверх. Вздохнул генерал. Вот бы еще решить проблему с компактными и емкими накопителями энергии...